Глава 4. Эшли. Успех любого бала, когда закуски сытные и восхитительные, а гости не сильно пачкают руки. Я утвердила меню и попросила нарезать фрукты небольшими, но идентичными по размеру кубиками. У меня слюнки потекли от этого списка, но вряд ли На балу хоть к чему-то притронусь. Томпсон, всю остальную нарезку оставляю на ваше усмотрение. Мне пора уже готовиться. Миледи, а десерты? Можно кексы и тарталетки, сказала я вслед. Осталось три часа до прибытия гостей. И бедные слуги будут суетиться, подготавливая зал к большому приему а я смирно сидеть, пока меня наряжают служанки. Не чувствую вины за оценку платья, которые заказали они в Валере. На нее и так каждый раз косо поглядывают гости и находят повод осудить. Но Бетти и Люси никогда не бывают на приемах и этого не знают, так что придется простить их неосмотрительность. Люси завивает мои волосы, а Бетти подшивает платье. Они всегда молчаливы со мной, но сейчас даже молчание было другим. Кажется, сильно обижены. Девочки, я не хотела вас обидеть. Они вздрогнули, и даже я сама себе удивилась. Прошу прощения за мои резкие слова. «Мисс, все в порядке. Нам нужно было сначала с вами посоветоваться». Вдруг растаяла Люси, а Бетти замерла с иголкой в руках. «Нет-нет, выбор отличный. Если отец позволил ей присутствовать здесь в неформальной одежде, то почему она должна носить то, в чем ей некомфортно?» «Вы правы, мисс», — опустила глаза Люси. «Конечно, я права. Бетти!» — окликнула я ее. «Можешь продолжать?» «Да, мисс, извините». Она, улыбаясь, вернулась к моему платью. «Люси, ты отправила письмо графине?» «Да, сегодня утром». «Отлично. Ты не помнишь, когда примерно дойдет ей письмо?» Тетя Скарлетт не признавала электронной почты. говорит, что не может через экран прикоснуться к кнопкам, по которым стучали пальцы отправителя. Письмо, написанное от руки, вызывало трепет, потому что его касался человек, который находится далеко и дорог тебе. «Обычно три дня», — ответила Люся. «Очень хорошо». Я посмотрела на себя в полный рост, пока служанки поправляли платья. Длинные, слегка пышные рукава с манжетами, вырез прямой. Плотный материал до талии с поясом, а дальше спадает множеством складок до пола, усеянные бисером. Оно будет мелькать в отражении бокалов гостей. Сияющее, в цвет золото. Волосы завиты, уложены впереди украшенной золотой короной королева Эшли Эллингтон. надеюсь принц будет сильно сожалеть о моем отказе в бальном зале уже расставлены закуски посуда много слуг которые заканчивают последние приготовления через час это тихое и спокойное место заполнится музыкой смехом разговорами танцами, звоном бокалов. С этим волнительным предвкушением я зашла в кабинет отца. «Папа, скоро начнут пребывать гости». Он стоит возле рабочего стола и выглядит роскошно, как подобает королю. Рубашка цвета золота, едва заметна под черным пиджаком, который длиной ниже колена. Небольшим отступом от края вышит узор в цвет рубашки. Он огибает воротник стойку и спускается ровно по обе стороны прямого кроя и уходит назад по низу пиджака. Сложно сказать, где начало и конец вышивки. Узор украшает в три ряда манжеты рукавов. Увидев меня, Он поспешно положил в сейф какой-то документ. «Эшли, ты замечательно выглядишь. Ты тоже». Я слегка потрепала его по голове. «Знаю, сколько времени уходит на то, чтобы сделать тебе прическу. Так что отвечать тем же не буду». Папа лишь ущипнул меня за щеку и отошел к зеркалу. «Ни о чем не волнуйся. Это...» Дружеский визит, а не помолвка. А я и не волнуюсь. Это же празднование моей коронации. Вот и умница. Но папа сделал вид, что на рукаве маленькое пятно, и продолжил. Не лишним будет завоевать внимание короля и принца. Не делай их врагами. Будь любезной Пап, «Ты ничего от меня не скрываешь?» «Милая, как и договаривались, никаких секретов». «Что за документ ты только что положил в сейф?» «Давай ты сейчас не будешь забивать этим голову. Идем приветствовать наших гостей». Он подставил руку, и я мягко положила свою. «Мне действительно не за что переживать, ведь папа рядом». Он король и сейчас не испытывает волнения. У парадного входа мы поприветствовали уже много семей, которые пришли заранее. Автомобиль Кано явился ровно в 6 Зная его репутацию, это слишком очевидная пунктуальность. Кано Рамирес — ваша светлость, представил его дворецкий. Кано Выглядит опрятно. Если в Эллингтоне отличительным цветом одежды королевской семьи золотой, то в Истине предпочитают классический черный, без каких-либо броских деталей. Единственное, что отличает их мужчин, это то, что они не стриглись коротко, но и не отращивали волосы ниже плеч. Также, Все коренные истинцы имеют черный цвет волос, его уложено аккуратно лаком назад. Он одного роста с отцом, но имеет крепче телосложение, что удивительно, потому что репутация у него короля, который любит веселье, и наедаться. Дамы зрелого возраста махали веерами, а некоторые имели смелость кокетничать. Помимо дорогого парфюма, от него исходит счастливое предвкушение этого вечера. — Добро пожаловать! — сказал мой отец и протянул руку. — Грегори, столько лет прошло! — он ответил крепким рукопожатием. Папа не продолжил его замечания и отошел в сторону, чтобы представить меня. Моя дочь Эшли. Я присела в реверансе. Мисс Эллингтон кивнул Кано и не постеснялся разглядывать мое лицо. Для меня честь познакомиться с вами. Он взял мою руку для поцелуя. — Ваш сын не сумел приехать? — спросил папа. И Кано наконец-то переключил внимание на него. Он задерживается. Думаю, не успеет ничего пропустить. Я помню, что ваша семья устраивает роскошные приемы. Будем счастливы, когда вы останетесь довольны этим вечером. Не скрою, что я смотрю на короля с вызовом. Вы сюда веселиться приехали? Конечно, вслух не положено это произносить. Блако, что рядом нет валери. Она бы уточнила этот момент. «Грегори, не будем ходить вокруг да около». Кано замолчал, всматриваясь в наши лица. У папы проскользнуло напряжение, а я держу безразличную маску. Я люблю хорошо проводить время, но, боюсь, мой приезд — не просто дружеский визит. Вы читали мое письмо, и нам... Еще нужно многое обсудить. Думаю, сегодня обстановка точно не располагает к таким разговорам. Предлагаю просто насладиться вечером. Папа протянул руку в сторону парадного хола. Кано ухмыльнулся и медленно переступил порог. Он разглядывал стены с вырезанными нишами под растения и дорогими статуями в основном птиц и человеческих фигур. Торжество проходит на втором этаже. Прямо по лестнице поднимемся. Я помню, приятель, здесь мало что изменилось. Ухмыльнулся Кано. Короли поднимались по лестнице, а я осталась поприветствовать еще пару семей. Затем попросила Томсона встретить остальных самому и найти своего помощника. Мне нужно 5 минут уединения, чтобы вернуть спокойствие.